Орудие войны Возвращение Удар поражает нас всех сразу. Холм, который смотрел на долину, вырывает из почвы всем куском. Лучники земли погибают мгновенно, как и вся земля с краю холма. Их уничтожает взрывом. Мы с небом уцелели только потому, что оказались дальше, буквально на длину тела. Взрыв длится и длится, звуча в голосе земли, волной убегая назад вдоль реки, нарастая с каждым шагом. И вот он уже взрывается непрерывно, без конца, и шок от него ревет в нас, через нас снова и снова и снова и снова и снова, и, снова. и вся земля оглушена как один, и не понимает, что же значит такой невероятный масштаб взрыва и что будет дальше? Достанет ли ему величины, чтобы убить нас всех? Небо остановило реку вскоре после восхода солнца. Он отправил послание по путям, земле, которая строила плотину выше по течению, велев запечатать последние стены, положить последние камни и обратить реку вспять. Вода начала иссекать медленно поначалу, но потом все быстрее и быстрее, пока арки цвета, отбрасываемые в воздух брызгами водопада, не исчезли совсем, а широкое поле воды не превратилось в равнину грязи. Когда гул реки смолк, мы расслышали изумлённые, испуганные голоса расчистки от подножия холма, а затем пробил час лучников, и наше зрение ушло к ним. Они проскользнули за водопад под покровом ночи и ждали там, пока встанет солнце и вода уступит им место и тогда они воздели свое оружие и выстрелили. Вся земля до последнего видела, как это произошло, видела глазами лучников, как горящие лезвия рвали расчистку на части, и расчистка бежала, кричала и умирала. Мы все как один глядели, как разгорается наша победа, как враг бессилен дать нам отпор. А потом внезапно распорола воздух. Что-то пронеслось так быстро, что мы его не увидели, но почувствовали и громовая вспышка заполнила разум и душу, и голос каждого из земли, и наша кажущаяся победа забрала свою цену, потому что у расчистки сыскалось оружие гораздо больше, чем мы думали, и теперь она использует его, чтобы убить нас всех. Но других взрывов не последовало. Судно, которое пролетело над нами, показываю я небу когда земля начинает, шатаясь, подниматься на ноги. Небо помогает встать мне. Взрыв опрокинул нас обоих, но никто не ранен, так небольшие ссадины, но все вокруг усеяно телами земли. «Судно!» — соглашается небо. «Мы принимаемся за работу, страшась, что каждую секунду может грохнуть второй взрыв. Небо приказывает земле спешно перегруппироваться. Я помогаю перенести раненых к яслям исцеления, в новый лагерь, который уже сам себя организует дальше от обрыва в сухом речном русле» прямо сейчас, сразу же после взрыва, потому что так приказал небо. Там голос земли может снова собраться вместе, снова стать единым. Но только не слишком далеко от нас. Небо хочет держать расчистку физически в поле зрения, хотя холм теперь настолько разрушен, что места для армии сойти вниз там просто больше нет, если только не карабкаться поодиночке с камня на камень. «Есть и другие дороги», — показывает он мне, я уже слышу, как по путям до него доходят послания, перестраивающие само тело Земли, вилящие начать двигаться по маршрутам, о которых расчистка пока что понятия не имеет. Это очень странно, показывает небо уже много часов спустя, когда мы делаем, наконец, привал, чтобы подкрепиться. Второго удара так и не случилось. Выстрелить только раз и потом замолчать. Может быть, у них имелось... Только одно оружие, показываю я. Или они знают, что оружие такого типа бесполезно против силы запертой реки. Если они уничтожат нас, мы отпустим реку, и оно убьет их. Гарантированное взаимное уничтожение, говорит небо. И в его голосе эти слова звучат причудливо, по-иностранному. Его голос обращается внутрь себя. Долгое мгновение обшаривает голос земли, пытаясь найти ответы. Потом он встает. Сейчас небо должен оставить возвращение. Оставить, показываю я, но у нас столько работы. Сначала небо должен сделать кое-что один. Он улыбается моей растерянности. Встретимся на закате у моего скакуна. У твоего скакуна, показываю я, но он уже идет от меня прочь. Когда день начинает клониться к закату, я делаю, как сказал небо, иду вверх по сухому речному руслу, мимо кухонных костров и ясли исцеления, мимо солдат земли, восстанавливающихся после взрыва, приводящих в порядок оружие, готовящихся к следующей атаке, оплакивающих тела земли, которая умерла. Но земля должна жить, продолжать жить, я иду все дальше по реке от места взрыва. Я миную землю, собирающую рассеянные пожитки и строящую новые бивуаки». Несколько хижин уже возвышаются на фоне все еще дымного вечера. Земля ухаживает за стайками белоптицы с скривенов, нашим живым провианским складом. Я иду мимо хранилищ зерна и складов рыбы, обильно пополненных из опустошенной реки, мимо земли, копающей новые отхожие места, и даже мимо группы молодежи, распевающей песни, которая научат их отсеивать историю земли изо всех голосов как поворачивать, крутить и плести массу звуков в один единый голос, который расскажет им, кто они такие, всегда и навеки вечные. Песня на языке, который мне все еще трудно говорить, даже когда земля общается со мной на скорости, которую они обычно приберегают только для детей. Я иду сквозь песню, пока не оказываюсь на выгоне, занятом боерогами. Боероги. Для меня это всегда были легендарные создания. Я их видел только в голосах бремени, пока рос. В снах и сказках о войне, которая оставила нам расчистку. Я даже почти верил, что это просто фантазии, выдуманные чудовища, которых в действительности или нет совсем, или они совсем не такие, как я думал. Увидишь и разочаруешься. Как я ошибался. Они были великолепные. Огромные, белые или покрытые глиняной боевой бронёй. Но даже и без нее шкура у них очень толстая и образует твердые пластины. В ширину они примерно такие же, как я в высоту, с обширной спиной, на которой можно с легкостью стоять. Так земля и ездит на них, стоймя, в ножных седлах. Транспорт неба самый крупный из них. Рог, который торчит у него из носа, длиннее всего моего тела. Еще у него есть редкий для этих зверей дополнительный рог. Такой вырастает только у вожака стада. «Возвращение», — показывает он, когда я подхожу к ограде. Единственное слово бремени, которое ему известно, — это его небо научил. Как пить дать? «Возвращение», — показывает он, — очень нежно, радушно. Я кладу руку на местечко между рогами и ласково там глажу. Он закрывает глаза от удовольствия. «Это слабость скакуна неба», — показывает небо, подходя ко мне сзади. «Нет, не прекращай». «Есть ли новости?» – показываю я, убирая руку. «Ты принял решение?» Мое нетерпение исторгает у него вздох. «Оружие расчистки сильнее нашего. Если у них есть еще, мы все погибнем в волнах. Они уже убили тысячи за прошедшие годы и убьют еще тысячи, даже если мы ничего не станем делать. Мы продолжим действовать по исходному плану», – показывает небо. Мы явили свою новую силу и заставили их отступить. Мы контролируем реку и лишили их воды. И даем понять, что можем утопить их в любой момент, если выпустим воду всю и сразу. И теперь мы посмотрим, как они нам ответят. Я выпрямляюсь. Голос наливается силой. Посмотрим, как они ответят. Да что хорошего может получиться из... Я умолкаю, так как в голову приходит мысль от нее все другие мысли останавливаются. «Ты же не имеешь в виду», — показываю я, — «ты не можешь иметь в виду, что собираешься подождать мирного предложения с их стороны?» Он шевельнулся. «Этого неба не показывал никогда. Ты обещал, что они будут уничтожены», — показываю я. «Неужели резня бремени ничего для тебя не значит?» «Успокойся», — показывает он и это в первый раз, когда его голос мне что-то приказывает. «Я приму твой совет и твой опыт, но делать я буду то, что лучше всего для Земли». В прошлый раз лучше всего было бросить бремя на произвол судьбы и уйти, чтобы они стали рабами. «Тогда мы были другой Землей», — показывает он, «под другим небом, с другими умениями и другим оружием. Теперь мы стали лучше, сильнее, мы многому научились». И, несмотря на все это, готовы заключить мир. И этого я тоже не показывал, юный друг. Его голос делается спокойнее, ласковее. Но к нам летят еще суда, ты не забыл об этом? Я удивленно моргаю, глядя на него. «Ты сам сказал нам это, ты слышал об этом в голосе ножа. Целый конвой судов летит к нам, и у них есть оружие вроде того, которым они воспользовались сегодня». И ввиду долговременных перспектив жизни Земли, об этом нам придется помнить. Я не отвечаю и держу свой голос при себе. А пока мы передвинем тело Земли в более выгодную позицию и станем ждать. Небо идет к своему зверю и чешет ему нос. Вскоре они поймут, что без воды жить не получается, и сделают свой следующий ход. Даже если будет новый удар вроде сегодняшнего, мы будем к этому готовы. Он поворачивается ко мне. «Возвращение не будет, разочарован!» Сумерки обращаются в ночь. Мы возвращаемся к костру неба. Земля и небо готовятся ко сну. Расчистка не предпринимает никаких новых шагов, не пытается напасть. Я прячу свой голос под несколькими слоями, скрываю его, как научился делать за целую жизнь среди расчистки. И там, в этом тихом голосе, я изучаю две вещи. Гарантированное взаимное уничтожение, показал небо. Конвой, показал небо. Слова в языке бремени, слова в языке расчистки. Но эти мне не знакомы, я таких никогда не использовал. Это новые слова, я почти носом чуял их новизну. Ночь подползает ближе, осада расчистки начинается. Я прячу всякое у себя в голосе. «Небо оставил меня, бросил одного, как небо время от времени делает. Такова потребность неба, любого неба». Но вернулся он с новыми словами. «Так где же он их услышал?»